Он указал на шахмату на версту в углу. «Кто же выиграл?» — улыбнувшись, спросил Элсон. «Я!» «Ей, богу, я!» — сказал Питер и хихикнул. Он подставил клона под коня на двенадцатом ходу. «Не вижу тут ничего смешного, Питер». «Ты не имеешь проигрывать!» — сказал Питер, и вдруг сразу сделался серьезным. Сложил руки на огромном животе и не произнес больше ни слова. Рэндалл удовлетворенно выждал минуту и затем спросил, чем еще могу быть полезен, господа? Сукин вы сын, сказал я Уилсон, вы все испортились, я сделал, что мог. Вы разозлили его, вы буквально затолкали его в суд. Вы же могли запугать его, показать, как все обернется, могли сказать о снимках. Они толкнули его в суд, потому что хотели, чтобы он состоялся. Вам нужна арена, возможность показать себя, создать себе имя. И знает, и я знаю, что если дело дойдёт до суда, Арк не проиграет независимо от исхода. Он потеряет свою репутацию, своих фанатов, а может быть, его даже лишат права практики. И если дойдёт до суда, Рэндому тоже проиграют. Они будут замараны, раздавлены полудоказательными фактами и намеками, иничтожены. В выигрыше окажется лишь один человек. Вы, Илсен. «Это по-вашему», — сказал он. Он начинал влиться. «Кажется, я его раскусил». «Это факт. Вы же слышали, что говорил Рэндалл. Слышали, что он говорил совершенно несуспехи вещи». «Ну, в ваших силах было заставить его слушать». е сказал юстер. Вот на суде его придётся слушать. Он осмелился на вспы сидение. Доценти, мэр, вы меня удивляете. Видите, как никак учёный. Вы обязаны объективно смотреть на факты. А сегодня вечером вы получили уйму фактов в свидетельство истинно, что преступление совершил Питер Рендер. И вы всё-таки недовольны. И не словами, «Вы верите в то, что он виновен?» «Разумеется, Сэрл Уилсон!» «И сумею убедить в этом притяжных!» «А что, если вы ошибаетесь?» «Ну что ж, будет очень жаль!» «Не менее жаль, чем то, что миссис Рэндалл оплеветала Арта Ли!» «Вы ищите оправданий!» «Я?» — он покачал головой. «Нет, мой милый!» «Это вы их ищите!» «Вам хотелось бы...» чтобы никто из врачей не был запятнан, чтобы никто из них не пострадал, чтобы вопрос был разрешен тихо, мирно и очень тактично, чтобы эти чувства не были задеты. Но разве это не лучший способ? Обязанность адвоката вести дела так, как лучше для его подзащитного. Обязанность адвоката выигрывать дела своих клиентов. Все беда Берри в том, что вы и мысли не допускаете, что человек вашего круга может оказаться дрянью. Увидеть под судом какого-нибудь демобилизованного санитара или медсестру — это другое дело. Это вас устроено бы. Или еще лучше какую-нибудь старушку-акушерку. Вот кому вам хотелось бы пришить это дело. Но никак не врачу. Мне хотелось бы пришлить это дело человеку, совершившему преступление, сказал я, и никому другому. Вам прекрасно известно, кто его совершил, сказал Ильсон. Отлично известно, черт бы вас подрал! Я расстался с Ильсоном и поехал домой. Дома я навел себе стакан водки и положил совсем немного льда. Все уже спали, было далеко за полночь. Я пил водку и обдумывал, все, что мне следовало сегодня наблюдать. Так и говорил Уилстон в своей книге о наступлении винеев к Питеру Ренделу, но сиденья его машины оказались следы крови, и он своими руками ничтоже, в этом хаосе теперь был чист и или мог быть чист, не окажись мы свидетелями того, как он сжигал её. И тогда это тоже отметил Уилстон, всё остановилось на свои места. Анжела и Бабблс Никого не обманывали, утверждая, что не видели Карен. В то воскресенье вечером она уехала к Питеру. А Питер допустил какую-то оплошность. Карен уехала домой, и по дороге у нее началось кровотечение. Она сказала об этом миссис Рэндалл, которая отвезла ее в больницу в своей машине. Миссис Рэндалл не знала, что неотложная помощь в таких случаях никогда полиция не вызывает. И желая занять скандал и спасти честь семьи,